Меган Аркенберг. Безвоздушные дома. Первая спичка. За полтора месяца до конца света на Ресконтин Авеню в Джорджтауне открылся новый бар. Владельцы молодая семейная пара. Беженцы не то из Сиэтла, не то из Портленда. Бар находился на втором этаже. Раньше в этом же здании был любимый книжный бэд. На знакомые запахи: пыль, растительный клей, старая кислотная бумага выветрились благодаря паре тонких воздушных фильтров. Чей деликатный стрекот сливается с бормотанием телевизора и голосами редких посетителей. Разноцветные подвесные светильники тоже убрали, заменив флуоресцентными лампами. На грязно-бурый дневной свет, проникающий внутрь через панорамные окна, теперь лучше не рассчитывать. Спасибо, хоть граффити в туалете не тронули. На задней стене соедини кабинки до сих пор красуется строка из Уитмена, нацарапанная фиолетовым маркером. Для любящих Америку преграды не страшны. Последние 4 года сотрудники проекта Погружение проводили вечера среды вместе. Раньше они собирались в тайском ресторанчике у реки, в пяти кварталах от университета. Но после извержений воздух содержал столько пепла и кислоты, что долгую прогулку было не осилить даже в респираторах. Бет предложила перебраться в новое заведение в Джорджтауне, прямо по ходу автобуса, на котором они с Эйданом и Леной ездили на работу. Спустя 2 недели из компании остались Только Бэт и Эйден. Погружение по-прежнему существует. Один из немногих проектов во всём университете. Но команда Меддена распадается. Сотрудники следуют рекомендациям властей, уделять больше внимания семье. Хотя официально никто не уволился. Похоже, все постепенно теряют интерес к теме альтернативной реальности. За исключением Бэт у которой толк в нет семьи и помешанного на науке Эйдана. Бэт, а вот скажи, только честно. Кори его глаза Эйдана сверкают, как джинн под инфракрасным прожектором. Он уже выпил две ром-колы, а фактически, скорее, четыре. Спиртного в баре не жалели. Согласно последнему пресс-релизу от Министерства природных ресурсов, кисарово да в атмосфере Хватит максимум на 6 недель. Эйден Маккалом был единственным человеком в мире, которого эта информация могла порадовать. Им же придётся увеличить нам финансирование. Господи, Эйден, ты да вымести. Последней недели Бет собиралась имитировать интерес к работе. Иначе вся до вечера была чертовски одинока. Но даже у неё есть предел. Ты не загрузишь себя самого в компьютер. Разработка идёт десятки, даже сотни лет. Ни за какие деньги ты не сделаешь рабочая альтернативная, неважно что. Бэд специально не говорит измерение. Слово кажется ей термином из научной фантастики. Но выходит грубовато. Она трёт переносицу, как будто пытается выдавить наружу боль. В последнее время всё болит. Нос, горло, лёгкие. Прежде чем Эйден говорит очередную глупость, в недрах её сумочки пищит телефон. Сообщение от Фары. Где у тебя противни? В шкафчике справа от холодильника. Автоматически отвечает Бет и тут же беззвучно чартыхается. Поторопилась. А зачем тебе? Ты до сих пор живёшь с этой чокнутой? Спрашивает Айден. Наконец-то он на секунду заговорил о чем-то, кроме проекта. Правда, Фара Кари мне не менее взрывоопасная тема. Ничего, она не чокнутая. Вымученно улыбается Бед. Немного шалело от сидения в заперти, но сейчас все такие. Айден качает головой и встает, чтобы заказать очередной коктейль, едва не опрокидывая барный стол. На экране мигает новое сообщение от пары. У тебя есть песок. Что ты затеяла? Работая. И через секунду Сахар в шкафчике над микроволновкой. Да. Не могу достать. Ты где? Эйден увлечённо беседует с барменом, жестикулируя в сторону телевизора, подвешенного поверх полок с неоновыми бутылками. Идет трансляция баскетбольного матча, но голубая бегущая строка внизу экрана передает сообщение от Министерства природных ресурсов. У этого мира появился срок годности, как у пакета молока. Такой же неологичный и неотвратимый. Бэт смотрит на телефон. Снова фара. Мне нужен песок или сахар. И аквариумы. Много. Где ближайший зоомагазин? Я сейчас приду. Вторая спичка. Стадия сбора данных для проекта погружения давно позади, но Бед до сих пор выводит себя на привычку читать сенсационные новости или наблюдать за игрой в квартет на воссвета на выпуклах цифрах кредитки, глядя на полированную обшивку барной стойки. Она автоматически представляет, какой участок мозга активизируется в зависимости от силы нажима. За годы практики она научилась безошибочно отличать на ощупь пламя над от гипсокартона, гранит от известняка, кожу от бумаги. Бет не спутает цок от своих каблуков о плитку на пороге бара со стуком фаренных костылей на лестничной площадке. Некоторые ощущения нельзя запрограммировать. например, восприятие цвета. Но она привыкла видеть чёрно-белые сны. Собственно, все их видят, но не при сдаются. Запахом и тоже непросто. Даже в программе Bedstrodom может вызвать в памяти какой-нибудь запах, кроме смога и дёгтя сырой. Как от зажжённой спички. Надев респиратор, она быстро проходит через дорогу к закрытой автобусной остановке. Лотный, почти осезаемый во юнских сумерках воздух, окутывает рестораны, пекарни, мебельные магазины и бутики темно-серой мгновой. Фильтр на остановке хрипит и сипит, как астматик. Вскоре борьба с загрязнением станет бесполезной. Кислорода все равно не хватит для дыхания. Подъезжает автобус, и Бет торопливо поднимается по ступенькам в салон. Дожать небольшого усилия, начинается одышка. Автобус, как обычно, полупустой. И она без труда находит место у окна. Правда, смотреть не на что. Сейчас конец июня, но на лето совсем не похоже. Бет вспоминает золотисто-прозрачное мерцание летних сумерек, когда от свежести и простора захватывает дух, а уличный шум и раскаты грома Приводят тебя в трепет. Теперь нет ни неясные дорожи, ни смутного предвкушения. Без приступа агрофобии лето не лето. Третья спичка. Бет возвращается домой, приведя фара свернувшаяся к обочкам на кушетке в уголке гостиной. У нее почему-то щемит сердце. Фара сунулась. и выредет почти прозрачные. Густые волосы перетянуты резинкой на кругом лице, ни капли макияжа. 3 месяца назад, заселяясь во вторую комнату, она предупредила Бет, что во время работы над проектом ничего не ест, только пьёт. На кухонной стойке киснет молоко в незакрытом пакете. Старая раковина забита кофейной гущей. Бэт долго мерилась её задвигами, но в последнее время терпение иссякает. Дверь в глубине узкой кухни приоткрыта. В кладовке всё перевёрнуто вверх дном. Костель стоит у кашающего кондиционера, кое-как загерметизированного изолентой. На гводельной доске в беспорядке валяются книги, образуя причудливую геометрическую фигуру. труды в архитектуре, ландшафтном дизайне и дизайне интерьера. Учебники нейробиологии и монографии об альтернативной реальности. Что у тебя за работа? Спросили они друг друга во время первого телефонного звонка. Компьютерные игры, ответила Б. Мемориалы, ответил Афара Карими. Фара в игре был у Бэт все противни. банки для печенья и форму для запекания мяса. Расставила их по кухне и на каждом предмете смоделировала пейзаж из сахарного песка. Горы и долины. Куя где-то от чат забачестки. Деревья или подставки для чего-то более массивного. Мне нужно работать руками, говорила Пара. Прикасаться, лепить, Я не могу творить на бумаге. Бед делает глубокий вдох и возвращается в гостиную. Что это за хрень? На эту хрень я потратил полдня. Ничего не трогай. Отстраненным голосом говорит Фора, прижимая руки к губам и не открывая голос. Сахар я нашла в кладовке, а вот аквариума у нее хватает. И спичек. Я не разрешу тебе брать ничего острова или воспоминавшегося, пока не объяснишь, зачем тебе столько противней. Смотри. Неподнявая головы, Фаро шарит на журнальном столике среди блокнотов, распечаток, вырезок из журналов и салфеток. Его уживает листик, напоминающий бумажное полотенце. Обратная сторона залята гобойми чернилами. И подписи к диаграммам не видно. Но в целом изображение можно разглядеть. Семь миниатюрных пейзажей в стеклянных коробках, похожих на примитивные террариумы. Бэт внимательно изучает эскиз. Там будет какая-то живость? Фар оморщится. Конечно, нет. Это всего лишь модель. Ни одно животное не пострадало, и всё такое. Так вот. Почти всё есть в цветочном магазине. Песок, гравий и глина, дистиллированная вода, разные растения. Макете здания я закажу онлайн. Твоя помощь нужна только в установке. Погоди, говорит Бэт. Что это вообще такое? Куда ты хочешь его установить? Фара издаёт сердитый утробный стон. затем энергично шаряет из кис на кучу бумаг превстаёт и подхватил себя под колени свешивая ноги с кушетки Бэт чувствует, что упустил о нечто важное. Значит так, говорит Фара. Эта работа не на заказ. Кому воспрёт в голову заказывать мемориал в честь конца света? Но я хочу его сделать и сделать в домашних условиях. Поэтому я выбрала уменьшенный масштаб. Ага. Бэт мысленно просчитывает вероятность угодить в руки охраны при попытке разместить мемориал в Национальной аллее. Вот почему Фара приехала в Вашингтон, думает она. Теперь понятно, зачем аквариумы. В уголке аквариума ворта мелькает слабая усмешка. При желании она умеет мило улыбаться. Пряча зубы за полными губами. Я назову его безвоздушные дома. На счет спичек тоже ясно. Бэт закусывает губу, мучительно думая, что еще сказать. Слово Бого Сандерсонам не связано. Ненавижу эту сказку. Какую сказку? Девочка со спичками. Девочка торгует спичками в канун нового года и мерзнет. Чтобы согреться, она жжет спички и представляет себе разные картины: новогодние елки, семейные ужины и прочее. Когда спичка гаснет, видение исчезает, а потом у нее заканчиваются спички, и она замерзает насмерть. Фара Гордилиева фыркает. Если она замерзла насмерть, откуда мы знаем про ее видение? Это сказка, выдуманная история. окрозается Бэт. Тем, кто придёт после нас, тоже придётся подеть нашу историю. Открыть тебе секрет. Фарадки длается на подушке. Теперь у ОБЭС открыто и почти игриво. В этом она вся, думает Бэт. Сумасбродка, эгоистка и котеканша, презирающая быт и мнение окружающих. и при этом отлично знает, как заставить Бэт забыть обо всех её недостатках. Мне плевать на тех, кто придёт после нас. Плевать, поймут ли они мемориал. Главное, пусть знают, что тут произошло нечто. Нечто важное, наполненное смыслом. Мы можем пробудить у них чувство, но рассказать, передать словами всю историю, Сомневаюсь, что это реально. Возможно, я на их месте не хотел бы знать подробности, говорит Бет. Фара кивает, закрывая глаза. Именно. Четвертая спичка. Где только они жила Фара Кари мне за свою карьеру? И в квартире в старом венецианском павадсе. Где сырость стехлопами облетала штукатурка, а стены лифта покрывала чёрная плесень. И в Катадже на берегу Северного моря, где коляска увязала в ваважном песке. Её словно влечёт к разрухе и запустению. Фара не берётся за мемориалы с солдатом, битвам и так далее. Да ей и не предлагают. В её работах всегда присутствует индивидуальность. В них нет открытого патриотизма, за редким исключением. Для поры всегда первично место. А в мире ещё сохранились места, где высшее проявление патриотизма это любовь к родной земле. Она создавала мемориалы жертвам терактов, лагерям беженцев. Можно сказать, её конёк ураганы и землетрясения. Она любит ветер, И трещины в стекле и бетоне. А вот с гравием работать ненавидит. Фара автор мемориалов погибшим от ихэрадки Эбола и внезапно нагрянувшей оспы. Хотя ей настоятельно советовали держаться подальше от заражённых регионов. Самая известная работа Фары Кариме Арка в Венецианской гавани в лучи рассветного и закатного солнца. прямовляет в стеклянных колоннах усеивают отверстием множеством рядов растекаемых крышами домов и шпилями церквей сама фара терпеть не может этот проект за прямолинейность и гигантоманию когда бы впервые услышала имя фара кариме то почему-то сразу подумала о венеции пятая спичка Две недели до конца света. В среду вечером Бет возвращается домой раньше обычного. Фара сидит на полу в кладовке, расставляя кактусы на дне столитрового аквариума. Её лицо закрыто бледно-голубым респиратором. Изолента на кончице анерия помогает всё хуже. Я хочу тебе кое-что показать, говорит Бет. Она предлагает вытащить из подвала коляску. Но Афара отказывается. В автобусе удобнее кастели. Они едут на автобусе до метро, потом на метро к университету. Акутэннэ смогом территория в темноте кажется безлюдной. Но Бэт знает, что это иллюзия. Бэт открывает карточкой шесть дверей, и они попадают в нужное здание. Затем спускаются на лифте, и в конце длинного извилистого коридора входят в лабораторию проекта Погружение. Здесь их прямо безлюдно. Главное помещение заставлено столами, компьютерными и, конечно, шкафами. Затхлый воздух пахнет остатками кофе и разлить техсливок. Фара молча оглядывается, подняв брови. Сюда Бет ведет ее в небольшой смежный кабинет. Несмотря на работающий кондиционер, у нее потеют в одоне. Обстановка в кабинете скудная. У одной стены низкая кушетка, у противоположной белые ламинированные шкафчики. Бет открывает дверцу за дверцей и выкладывает содержимое шкафчиков на кушетку. Провода и присоски, длинные перчатки. Шлем с широким голубым визором. Это и есть твоя работа. Фора стоит в дверях, опёршись на костыли. Влажные кудри липнут к его. Она отвыкла от физической нагрузки, так что поездка на общественном транспорте и пешая прогулка по кампусу дались ей не просто. Да, проект погружения. Не очень оригинальное название. Скорее неизбежно. Собственно, сам проект не оригинален. Тихонько засмеявшись, Фар идёт к кушетке и садится. По очереди высвобождая руки из петель костылей. И всё это используется только в компьютерных играх? На совсем погрузиться нельзя, если ты об этом. Бэт акидеверс, там деталь, разбросанная на белом ватмане. Если их собрать, Получится при чуде его скрытая образная конструкция. Да, и нужно снять одежду. Электроды крепятся прямо на кожу. Фара стягивает свитер через голову. В лаборатории работает кондиционер, и смуглые предплечья немедленно покрываются гусиная кожей. Бэт помогает ей сдвинуться на край кушетки, чтобы снять джинсы. Кстати. имея в виду. При погружении костюм кажется до ужаса холодным. По крайней мере, у меня так. Бэт начинает крепить систему к париному телу. За годы работы в проекте погружение стало рутинной процедурой. Но подключать другого человека, особенно незнакомого со строеством, ей в новинку. Фара расслаблена, как тряпичная кукла. И Бэт без труда просовывает её руки в тесные компрессионные рукава и надевает плотные, напичканные электродами перчатки на каждый палец. Фара ведёт себя на удивление тихо и внимательно. Руки, ноги, корпус. Наконец, капюшон. Придерживая Фару за голову сзади, Бэт задевает жёсткий рукав костюма внутренней поверхностью руки. Фара никак не реагирует. Тот находится мозг всей системы, объясняет Бэт, натягивая капюшон на жёсткие волосы Фары. Всё, что ты видишь и чувствуешь, транслируется отсюда, затем всегда передаётся на периферию. Как-то так. Фара удивлённо ойкает. Ощутив пальцами касание, перчатка на правой руке шевелится. Система посылает тебе реальные импульсы, Твой мозг будет обрабатывать их в соответствии с выполняемой в данный момент программой. Похоже на песок. Вот это ощущение от перчатки. Как будто я конова пальцы, тёплый песок. Визор опускается в поле на глаза. Она откидывается на кушетку, глубоко дыша. Бет отступает на шаг и включает систему. В целом всё работает предсказуемо. обычно Бет способна предугадать, что сейчас транслируется. В конце концов, программа создана на основе её воспоминаний. Именно её, лежавшую в аппарате МРТ, гладили, тыкали и щипали. К её поляцам прижимали ткани и металл, бумагу и листья. Давали пробовать сахар, уксус и честный хлеб. Поэтому она знает, Софора проходят по ярмарочной площади летним вечером. Система имитируется при касании ног сыхлой песчаной почвой и редкой травой. А каждый электрод регистрирует тепло и влажность. Дует лёгкий бриз. Играет музыка. Калейопы и духовые оркестры. Со звуком пришлось повозиться. Не так просто передать колебания громкости каждого инструмента по мере движения персонажа. Чуть дальше в ярком свете кражатся и сверкают атракционы. На цепочную ограду налепли бумажки и кричаты обёртки от хот-догов. Некоторыми запахами бы особенно гордиться, хотя их до сих пор не удалось симулировать идеально. Жареных сосисок Горячих брецелей и горчицы. Живых пони и бензина. Приближаясь к, как предполагает Бэт, чёртовому колесу, фара издаёт странный сдавленный звук, и тянется рукой к визору. "Сними это". Голос из-под шлема звучит приглушённо и скорее сердито, чем испуганно. Бэт ослабляет ремень И снимает капюшон с валиной головы. Её лоб покрыт испариной. Брови нахмурены, а выражение лица трудно понять. Она собирается сорвать с рук перчатки, но Бэт её останавливает. Костюм требует бережного обращения. Что с тобой? Фара пожимает плечами. Всё нормально. Извини. Что случилось? Ничего. Просто как-то жётко. Бэт уже доводилась это слышать. Нудно. В воздухе повисает напряжённая пауза. Что именно не так? наконец спрашивает Бэт. Нет, нет. Фора качает головой и отмахивается. Извини, я не хотела. Просто объясни, что не так. Да всё так. Просто там пусто. Ни единой живой души. Фара держится за голову, зарывшись пальцами в кудри. Бросает взгляд на Бэт и сердито кривит губы. Никаких людей, верно? Да. По крайней мере, долгое время. Бэт вспоминает Эйдана и его фантазии. спётаться в воображаемом мире и переждать бурю. Точнее, не переждать, а создать в программе новый мир для одного человека. Конечно, в будущем мы собирались это исправить, но даже близко не подошли к решению. А теперь уже никогда. Так до что толку от вашей системы? Её глаза прищурены. Звонкий голос резонирует в пустом кабинете. Ворастреском волнул шейдкани, срывает с рук перчатки. Похоже, она не возмущена, а искренне интересуется и сердито от непонимания. Бат и сама не уверена, что знает ответы на ее вопросы. Она разглядывает пустую перчатку, оптянутого рукавом предплечья, влажную щеки крахмовым просто не на кушетке, не ровности на бетонном полу. где нет костеля узкую чёрную полоску на сером пресушивается же жжение воздушных фильтров в главном кабинете она симулирует тактильные ощущения говорит бет снова повисает мёртвая тишина фара грустно улыбается если спустя много лет систему обнаружат есть ли кто-то выживет И каким-то образом попадет в лабораторию, он поймет, что делать. Вы думаете, кто-то способен разобраться в этом? Не знаю, признается Бэт. Но мы оставим ее здесь на всякий случай. Шестая спичка. Бэт не легко сходиться с людьми. Ей никогда не хотелось влюбиться. Она до смерти боится путешествовать, менять работу, знакомиться с новыми коллегами. Она скорее в десятый раз перечитает любимую книгу, чем возьмётся за новую. В колледже у неё было масса знакомых. С некоторыми они общаются до сих пор. Катя ей всегда казалась это бесполезной тратой времени и сил. Сейчас поддерживать связь тяжело. Из-за землетрясений, пожаров, И эвакуацией. По правде говоря, Бэт тогда же удобнее. Фараула боится редко, но фантастически обаятельная. Мала говорит. Бэт еще помнит ее привычный макияж: коричневая помада на полных губах, четкий контур густых зеленоватых теней под высокими ровными бровями. В отличие от Бэт, предпочитающий определенную бумагу или ручку, Она рисует эскизы на салфетках, на обороте квитанций и на конвертах. Она ко всему прикасается. Идеального время платит за аренду. Твара переехал в Вашингтон сразу после извержения Йеллоустоуна. При подписании контракта воздух был ещё чистым. Но на момент въезда уже появились первые сводки от Министерства природных ресурсов. Ничего страшного, сказала она. Я всё равно сижу дома. Бет ничего не знает о Фариной семье, о её друзьях и о пристрастиях. Не имеет понятия, бывала ли она когда-нибудь влюблена. И по правде говоря, ей так тоже удобнее. Седьмая спичка. За неделю до конца света Они едут на такси к западной части Национальной аллеи. Автобусы не ходят. Центральные улицы выглядят чужими и мрачными. Брошенные тележки с супермаркетов у неработающих паркоматов. Газетные автоматы пустые или с газетами недельной давности. Панорамные окна закрыты фанерой и пластиком от мародеров и смога. Что за глупый оптимизм! Надеется на такую защиту, думает Бет. Возможно, у нее разогралась фантазия. Но здесь, среди старых массивных деревьев у широких участков реки и привычного бассейна, воздух немного свежее. По крайней мере, участки кожи, не закрытые маской, не так быстро покрываются пылью. семь небольших, но ужасно тяжёлых аквариумов еле поместились в багажник фура на костылях. Поэтому аквариум тащит Бэт мимо каменных перегородок и вниз по пологим ступеням к выбранному фарой месту, к краю продолговатого мемориального водоёма. Будет какой-то ритуал? спрашивает Бэт. Какие-то определённые слова? Фара качает головой. Бетта расставляет безвоздушные дома тесным по окружам, обращенным к водоему. Фара наклоняется к каждому аквариуму и проверяет композицию. Все на месте, только песчаные пейзажи немного деформировались. Аквариумы закрыты специальными крышками с прорезиненными отверстиями в верхнем углу размером со спичечную головку. и практически не пропускающими воздух. Бет не была в Алее уже почти 3 года. В густой дымке трудно понять, где находится высокий белый обелиск на другой стороне водоёма. Мемориал Линкольна по правую руку водит бледная бесформенная выбой. Фора сидит на корточках над седьмым аквариумом. Зажатые подмышками костоли напоминают каркаса крыльев. Покрасневшие глаза соизятся от дыма. Бет пытается представить, как шевелятся её губы под маской. "Можешь начинать", говорит Пара. Коробок с длинными спичками лежит у Бет в кармане куртки. По сигналу она зажигает первую спичку и проталкивает головкой вперёд. в отверстие на крышке первого аквариума. Это действие они отрепетировали дома. Ведь если замешкаешься, спичка погаснет раньше времени. Пламя попадает внутрь, но от недостатка воздуха под крышкой вскоре затухает. Фара даёт знак зажечь вторую спичку. На этот раз огонь горит чуть дольше. А когда кислород заканчивается, над песчаными дюнами и розовым гравием стелятся дым. Фара протягивает руку с закрепком. Третий дом представляет собой пустыню, усеянную миниатюрными кактусами всех оттенков зелёного и голубого. Четвёртый тропический лес. Насколько его удалось воссоздать в аквариуме? Широкие листья, цветочные лепестки и река длиной в 2 дюйма. Четвёртая спичка Догорает до середины. Пятую спичку Бед поджигает с третьего раза. Беззвучно проклиная все на свете. Неужели так мало кислорода? Но нет, все дело в ее негнущихся пальцах. Красная головка воспламеняется, и Бед пропихивает ее в пятый аквариум с курганами из гравия, окруженными проволочкой и сгорающим, и усыпанными у подножья. радость цветами бумажками. В шестом доме Фара расположила миниатюрный городской квартал. Высокие красно-белые дома в колониальном стиле, тротуар из красного кирпича и ряды высоких деревьев. Шестая спичка горит долго, как четвёртая. Бэт передаёт коробок Пале. Спасибо, говорит та. В седьмом доме Белые полыги степени споскаются к тёмной зеркальной поверхности. Фара закрывает глаза. Снова соревнование, что продержится дольше. Пламя или спичка?